Глава 3. Наука расходов. Дэн. Приступая к изучению науки денег, давайте начнём с того, что делают все слои населения, будь то бедные, богатые или средние. Тратят деньги. Кто-то никогда не экономит и не инвестирует. Кто-то никогда не вылезает из долгов, но тратят деньги все. И я знаю, что существует наука расходов, производимых в зависимости от степени материального достатка. Брайан Опишите, пожалуйста, подход большинства людей к расходам, который часто заключается в бездумной трате денег на любые прихоти. Обрисуйте типичный день представителя среднего класса, который жалуется, что у него нет денег, но при этом каждый день перекусывает в кафе, заскакивает в Starbucks и спонтанно покупает себе одежду. Сравните его с теми людьми, которые тратят деньги продуманно и целенаправленно. Brainy Давайте вернёмся к тому, откуда у расходов растут ноги. Все мы люди привычки. 95% действий мы совершаем регулярно, автоматически и не задумываясь. Многие привычки формируются в детстве, когда родители поощряют нас за то, что мы что-то делаем или чего-то не делаем. Я до сих пор помню, как отец предложил мне экономить 10% тех мизерных карманных денег, которые мне выделяли. Мне было тогда лет 5 или 6, и я страшно возмутился. Я хотел тратить деньги и тратить их на конфеты. Поэтому ушёл вместе с мамой в магазин и покупал конфеты. Вот чем ассоциировались у меня в детстве деньги с конфетами, радостью и удовольствием. Деньги делают нас счастливыми. Становясь старше, мы испытываем то же чувство. Как только у нас появляются деньги, мы в первую очередь думаем о том, чтобы на них купить. Вот почему на туристических курортах продают всякую дрянь. а толпы туристов ходят взад-вперед по улицам и скупают абсолютно бесполезные вещи. Праздно проводить время и тратить деньги – это часть их отдыха. Если вы зададите людям вопрос, что они будут делать, если выиграют в лотерею, прежде всего они заговорят о покупках. Нужно изменить свой подход к расходам. И вместо установки «если у меня будут деньги, я их потрачу» создать установку «если у меня будут деньги, я их сэкономлю». А что делает большинство людей, когда у них появляются деньги? На днях я зашёл в ресторан и удивился, что в среду вечером все столики заняты. Оказалось, что это был день зарплаты, и народ гулял на всю катушку, причём в ресторане не из дешёвых. А всё потому, что получение денег у нас ассоциируется с их тратой. Огромное количество расходов и покупок совершается бездумно и импульсивно, чем активно пользуются торговые точки. На кассах и в проходах между рядами продаётся масса всякой акционной дрябидины, побуждая вас к импульсивной покупке, которая вам в принципе не нужна. Дэн, в чём разница между разумными и неразумными расходами? Например, к разумным можно отнести ценные и ликвидные вещи, а также те, которые вы можете с лёгкостью себе позволить. Неразумные расходы это полная противоположность. Брайан, время и деньги можно либо тратить, либо инвестировать. Если вы их тратите, они уходят безвозвратно. Если вы их инвестируете, они приносят отдачу. Люди этого не понимают. Чем больше времени вы инвестируете в саморазвитие, тем больше денег заработаете, отложите и аккумулируете. Существует закон сохранения денег. Он гласит: ваше финансовое будущее определяется не тем, сколько вы зарабатываете, а тем, сколько вы откладываете. Разумные расходы Это когда вы получаете от своих финансовых вложений прибыль и сохраняете её. Неразумные расходы это деньги на ветер. Дэн. У предпринимателя Джи Марона была философия финансового благополучия, которую можно перефразировать так: делайте то, что нужно, как можно быстрее, чтобы делать то, что хочется, как можно дольше. Другими словами, дисциплинируйте себя делать то, что может показаться трудным в краткосрочной перспективе, Для того, чтобы в будущем жить препивающе, опишите, как эта идея соотносится с наукой расходов. Идея, что на раннем этапе своей жизни нужно относиться к деньгам крайне продуманно и экономно, чтобы в дальнейшем ни в чём себе не отказывать. Если вы себя к этому не приучите, то всю жизнь будете тратить всё, что зарабатываете. Брайан Рич Девос, один из основателей МВ, любил говорить что-то в этом роде. Вы делаете массу вещей, которые вам не обязательно хочется делать. рано вставать, целый день работать, вечером учиться, заниматься саморазвитием. Вы делаете эти вещи достаточно долго, чтобы потом всю оставшуюся жизнь делать то, что вам хочется. Многие люди пытаются только есть пирог, не заморачиваясь его приготовлением. Они хотят только веселиться и получать удовольствие как от жизни, так и от работы. Дэнис Уэйтли писатель и оратор. По этому поводу заметил, что большинство людей тратят свою жизнь на снятие напряжения, а не на достижение целей. Альберт Грей, ещё один мыслитель, больше 12 лет искал секрет успеха, и он оказался очень простым. Успешные люди приучают себя делать то, что другие делать не хотят, а что не любят делать другие, то же, что и успешные: рано вставать, браться за работу, планировать свой день, усердно трудиться. развивать свои способности и навыки. Но успешные люди понимают, что это цена успеха, и её нужно заплатить. Не заплатишь не получишь, не посеешь не пожнёшь. Существует такая печальная вещь, как неохота. Когда люди намереваются что-то сделать, но постоянно откладывают это на потом, и в результате никогда ничего не делают. В своей программе Как разбогатеть я задаю вопрос: Почему люди не обеспечивают себе безбедное будущее, если это вполне возможно? Во-первых, им никогда не приходит это в голову. Им никогда не приходит в голову, что они могли бы разбогатеть, потому что в их окружении никогда не было финансово успешных людей. Эти люди ассоциируют себя с теми, кто живёт от зарплаты до зарплаты и считают, что так устроен мир. Они просто следуют стадному инстинкту. Во-вторых, если до них это и доходит, они откладывают дело в долгий ящик, занимаясь самообманом. Возможно, я и мог бы стать финансово успешным, но не сейчас. Займусь этим через неделю, месяц, год. В-третьих, их удерживает страх неудачи. Что если я потеряю свои сбережения или они не окупятся? Если инвестировать деньги с умом и с помощью профессионалов, такого не случится. Никогда не пытайтесь сорвать куш. Всегда собирайте максимум информации и тщательно всё взвешивайте. К сожалению, есть и ещё одна причина боязнь общественного мнения. Если я поставлю перед собой цель стать финансово успешным, меня будут критиковать друзья. Так не говорите им об этом. Просто держите свои планы и цели при себе. И наконец, приступайте к делу. Для начала откройте себе в банке счёт и вносите на него каждый лишний цент при каждой удобной возможности. Чудеса не замедлит тебя ждать. Теперь о расходах. Мы знаем, что они совершаются автоматически. Как же с этим бороться? Во-первых, начните записывать всё, что вы тратите. Первое, что советуют при консолидации задолженности это составить список всех своих расходов до последнего цента. Без него вы не сможете совершать покупки ни по карточке, ни наличными. Сейчас появились мобильные приложения для учёта расходов. Очень замечательная вещь. Сам факт того, что вы контролируете свои финансы, заставляет задумываться о том, сколько же вы тратите, а часто и останавливает от очередной ненужной покупки. Мой друг Дэвид Бах, автор книги Миллионер автоматически, говорил о факторе Латта. Если вы ежедневно тратите 5 долларов на латте, а потом начинаете их экономить, то за неделю у вас набегает 25 долларов, за месяц 100 долларов, а за N-ное количество лет целое состояние. Еще одна вещь, которую я узнал о миллионерах с нуля. Они никогда не покупают себе новые автомобили. На днях мы говорили об этом с участниками одной из моих программ, ставшими успешными и состоятельными людьми. Они ездят на слегка подержанных, но в идеальном состоянии авто, которые прослужат им бесконечно долго. Автомобили очень быстро теряют в цене. И модель, которая стоила 55 тысяч долларов, через два года можно купить за 35 тысяч долларов. Как-то я ужинал с руководителем маркетингового отдела Lexus, и он рассказал мне о программе повторной сертификации. Если вы берёте машину в лизинг и через 2 года возвращаете, её повторно сертифицируют с пятилетней гарантией и перепродают. Другими словами, можно купить практически новый автомобиль, только на порядок дешевле. Что я и делаю. Я жду, пока понравившуюся мне модель заново сертифицируют, то есть проверят всё от бампера до бампера. а потом покупаю ее и экономлю кучу денег. Предположим, вы накопили 10 тысяч долларов на новую машину. Если вы вложите их в недвижимость или надежный индексный фонд, то через 3, 5, 10 лет эти деньги удвоятся, а то и утроятся. На них можно будет купить недвижимость, пусть даже частично в кредит, а потом сдавать ее в аренду. В итоге вы не только окупите стоимость своих инвестиций, но и получите прибыль. Если вы станете делать это постоянно, результаты вас приятно удивят. Тратить деньги на то, что приносит доход, это разумные расходы. Пускать деньги на ветер это неразумные расходы. Дэн. Какие категории расходов следует исключить, если вы всерьёз решили заняться своим финансовым благополучием? Брайан. Для начала вспомним о том, что существуют фиксированные расходы, такие как арендная плата, обслуживание автомобиля. Так что выбирайте жильё поскромнее, чтобы платить меньшую арендную плату. Возьмите за пример модель Ворена Баффета. Он всю жизнь прожил в одном и том же скромном доме, который купил ещё в начале своей карьеры. Если это может Ворен, то сможете и вы. Закон Паркинсона гласит: расходы растут пропорционально доходам. Большинство людей, у которых появляются лишние деньги, переезжают в более просторное и дорогое жильё. А так как оно больше прежнего, приходится покупать мебель, 80% которой никогда не используется. Лучше оставайтесь на прежнем месте и инвестируйте лишние средства. Помните, деньги должны работать и приносить доход. У меня был подобный опыт много лет назад, еще в 80-х годах. Я тогда решил заняться недвижимостью и наткнулся на объявление о продаже апартаментов в кондоминиуме. Их цена составляла порядка 30-35 тысяч долларов, а первоначальный взнос всего 1250 долларов с последующими ежемесячными выплатами. Я ничего не знала об инвестировании, но 1250 долларов была для меня вполне подъёмной суммой. Поэтому я просто внёс её на кредитную карту. Потом я прослушал о том, что апартаменты в этом кондоминиуме сдаются за 275 долларов в месяц. Я выставил свои за 250 долларов, разместил в местной газете объявление и сразу же нашёл квартирантов. Одинокую женщину с двумя маленькими детьми. Она платила мне 250 долларов в месяц, а я выплачивал по кредиту 250 или 300 долларов. Так что первые полгода я терял деньги, но потом поднял плату на 25 долларов, а через полгода ещё на 25. Через какое-то время эта женщина платила мне уже 350, 375 долларов в месяц и продолжала снимать квартиру, пока не выросли дети. Все 10 лет пока они там жили. Я регулярно повышал арендную плату. И в итоге мой чистый доход с этих апартаментов достиг 1250 долларов, при том, что первоначальный взнос составлял всего 1250 долларов. Как только эти квартиранты съехали, я сразу же продал апартаменты. Теперь я считаю такое решение большой глупостью. Эта недвижимость ежегодно приносила мне 100% прибыли при первоначальных инвестициях в 1250 долларов. А что, если бы я покупал по одной квартире в год? Когда вы приобретаете очередную недвижимость, банки дают вам большие суды с большей охотой, так как вы демонстрируете успехи в этой области. Что-то подобное делал и Уоррен Баффет. Он скупал компании, генерирующие устойчивый денежный поток. И инвестировал его в покупку других компаний, генерирующих устойчивый денежный поток. Цепочка росла, и сейчас он генерирует 25 миллиардов долларов в год. Это 2 миллиарда долларов в месяц плюс банковские суды, которые ему дадут в любом объёме. Если бы я поступил аналогичным образом, то владел бы уже аккондоминиумом и не одним. Но я был слишком молод, чтобы даже задумываться о таких вещах. Между тем, здесь нет никаких премудростей. Вы просто находите в своём районе подходящую квартиру, выставленную на продажу, проверяете, чтобы там всё было чисто, вносите первоначальный взнос и начинаете строить свою империю недвижимости. Дэн, это замечательный способ вложения капитала. А какие категории расходов следует увеличивать, если человек серьёзно решил заняться финансовым благополучием? Непрерывное образование, современное оборудование, Брайан, Правило Эрла Найтингейла гласит «Инвестируйте 3% дохода в себя, развивая свои способности и навыки». Я стал практиковать это правило, как только о нем узнал, и могу сказать, что саморазвитию нет предела. К примеру, несколько лет я тратил тысячи долларов на курс для топ-менеджеров Executive MBA, но это было фантастическое вложение средств, а недавно ко мне пришел один джентльмен и сказал «Институт, 8 лет назад я посещал ваш семинар и узнал о правиле 3%, согласно которому нужно инвестировать 3% доходов в себя. Тогда я жил с матерью, зарабатывал 20 тысяч долларов и водил старенькое авто. Я прикинул, что 3% от 20 тысяч долларов – это 600 долларов, и потратил эти деньги на книги, аудиопрограммы от Найтингел Коннант и ваш семинар. За один год мои доходы выросли с 20 до 30 тысяч долларов, то есть на 50%. И все благодаря тому, что я узнал из тех материалов и программ. Через год этот человек вложил в саморазвитие 3% от 30 тысяч долларов. то есть 900 долларов, и его доходы выросли до 50 тысяч долларов. Еще через три года эти суммы составили, соответственно, полторы тысячи и 80 тысяч долларов. Он понял, что это действительно работает, и увеличил сумму инвестиций до 5%. В тот год его доходы практически удвоились. Мужчина решил не останавливаться и на пятый год потратил на саморазвитие 10% своих доходов. Они снова удвоились. На шестой год он проделал то же самое. Я поинтересовался у этого человека, как у него сейчас обстоят дела. Он ответил, что в минувшем году перешагнул рубеж в 1 млн долларов, но продолжает инвестировать 10% доходов в себя. 10% это 100.000 долларов в год. Как вы ухитряетесь их использовать, удивился я. Как-то ухитряюсь. Раньше я посещал семинары, А теперь приглашаю ведущих этих семинаров к себе. У меня есть персональные коучи и консультанты. Я участвую в международных конференциях, собрал целую библиотеку обучающих материалов – DVD, аудио и телепрограммы, книги, и мои доходы продолжают расти на 10, 20, 30% в год. А все эти расходы не облагаются налогами. Это действительно работает. По оценкам журнала HR, окупаемость инвестиций национальных компаний в обучение своих сотрудников составила от 22 до 33% на каждый вложенный доллар. На днях я разговаривал с очень состоятельной женщиной, и она мне сказала: "22 года назад я купила одну из ваших аудиокассет от Nightingale Concord, и мы с мужем постоянно её слушали. Так прошло года 3 или 4, и у нас появился ребёнок, а потом мы стали говорить себе: "Я могу зарабатывать миллион долларов в год", и буду его зарабатывать. Мы повторяли эту установку как мантру. И знаете что? Не прошло и пяти лет, как мой муж стал зарабатывать на Уолл-стрит миллион долларов в год. Так что благодаря этой аудиопрограмме мы стали богатыми. Я знаю людей, которые увеличили свои доходы благодаря всего одной книге, одной аудиопрограмме, одному курсу, одному семинару, одному тренингу. У меня есть друг, который заплатил 100 тысяч долларов за годовое персональное обучение. и уже на следующий год увеличил свои доходы до миллиона долларов. Так что лучшие инвестиции это инвестиции в себя, в своё саморазвитие. Что если бы кто-нибудь пришёл к вам с деньгами и сказал: "Я хотел бы, чтобы вы инвестировали в то-то и то-то. Кажется, это действительно удачное вложение средств". Как вы считаете? А вы взглянули бы на то, что вам предлагают и ответили: "Нет, я не собираюсь в это инвестировать, так как оно не принесёт отдачи". Какое ты имеет отношение к инвестициям в себя? Те, кто не занимается саморазвитием, на подсознательном уровне испытывают чувство неполноценности и неуверенности в себе. Они считают, что у них нет будущего, поэтому инвестировать в себя это пустая трата времени и средств. Если люди не занимаются саморазвитием, значит они поставили на себе крест. Многие были бы шокированы, услышав такое. Тем не менее, это правда. Это одно из величайших открытий всех времён. Потому что то, что вы делаете, можно судить о ваших убеждениях, особенно если у вас есть выбор. Вы всегда выбираете то, что соответствует вашим убеждениям, верованиям и ценностям. Так если у вас есть выбор купить латте или сиди, поехать на пикник или посетить семинар, и вы выбираете удовольствие, релаксации, приятное времяпрепровождение, то тем самым демонстрируете, что для вас это важнее личностного роста и развития. Любые повторяющиеся действия становятся привычкой, и достаточно скоро у вас войдёт в привычку не заниматься саморазвитием. Как результат, если вам предложат недорогую, но полезную книгу, вы реально будете недовольны тем, что вам предлагают выйти из зоны комфорта. Вы станете злиться и сопротивляться, будете испытывать неприязнь к тому человеку, который предложил вам инвестировать в себя. Луиза Хей, автор книг по популярной психологии. как-то сказала, что одна из самых больших проблем человеческой расы это установка: я недостаточно хорош, мне нет смысла инвестировать в себя, потому что из меня всё равно ничего толкового не выйдет. На это вы можете возразить. Я никогда не принимал такого решения. Нет, принимали, пол молчанию. Это то же самое, что говорить: я никогда не принимал решения выглядеть плохо. Но если вы не поддерживаете себя в форме, то по умолчанию приняли решение выглядеть плохо. А если вы не занимаетесь саморазвитием, то по умолчанию приняли решение быть неудачником, потому что не работаете над собой, и у вас нет будущего. Как вариант, попробуйте представить себя акцией. Вы купили бы такую акцию? Вы инвестировали бы в себя? Считаете ли вы себя доходной акцией? Считаете ли вы, что в вашу акцию могут инвестировать вдовы и сироты, потому что её стоимость будет постоянно расти? Много лет назад я испытывал серьёзные финансовые неприятности, и мне нужны были деньги. Один мой друг, очень умный товарищ, сказал: "Я одолжу тебе денег, если ты будешь отдавать мне 20% будущей прибыли". На тот момент я едва сводил концы с концами. поэтому ответил «Конечно, не вопрос». Он дал мне 10 или 20 тысяч долларов на спасение моего бизнеса, потому что увидел во мне доходную акцию. И через какое-то время я действительно выкарабкался и стал работать в плюс. Сначала моя прибыль составляла 10 тысяч долларов, потом 20 тысяч, потом 30 тысяч, и все это время я отстегивал от нее своему другу 20%. В конце концов, я выкупил у него свою душу за 40 тысяч долларов вместо пожизненных отчислений от своего дохода. Такую прибыль от инвестиций я еще никогда никому не выплачивал. Подумайте об этом. Являетесь ли вы доходной акцией, ценность которой постоянно растет? Являетесь ли вы привлекательным объектом для инвестиций? Дэн. Какие серьезные ошибки совершают предприниматели и владельцы малого бизнеса в отношении расходов? Брайан. Правило номер 1: на этапе становления бизнеса сохраняйте наличный капитал. Другими словами, никогда не покупайте то, что можно взять в лизинг. Никогда не берите в лизинг то, что можно арендовать. Никогда не арендуйте то, что можно одолжить. Снимайте офис в аренду, а не в лизинг, даже если вам придётся постоянно переезжать. Покупайте подержанную мебель. Она стоит копейки, но прослужит вам очень долго. Помню, как несколько лет назад Меня попросили создать дистрибьюторскую сеть японских автомобилей для Западной Канады. Я нашёл несколько старых складов, купил подержанную мебель и оборудовал офисы и другие помещения. Когда японские партнёры приехали на всё это взглянуть, они сказали: "О, дешёвые офисы, дешёвая мебель это нам нравится. Чем больше экономия, тем больше прибыль, а большая прибыль это то, что нам нужно. До сих пор их дистрибьюторы снимали ультрасовременные офисы. Покупали дорогую мебель в Бухвале, в это уйму денег и работали в минус. Дешёвые офисы, большая прибыль. Повторили японские партнёры, и я никогда об этом не забывал. Это очень важный урок, который усвоили многие компании, прошедшие через финансовый коллапс. Они въезжали в дорогие офисы, покупали дорогое оборудование, а потом оставались на мели. Поэтому сохраняйте наличный капитал и сводите расходы к минимуму. Экономьте деньги. Берите всё в краткосрочный кредит или аренду. В крайнем случае, берите в долг у друзей, но сохраняйте денежный поток, потому что финансовая подпитка для бизнеса это то же самое, что кислород для мозга. Если у вас есть деньги, вы сможете выжить и удержаться на плаву. Если нет, ваш бизнес перевернётся и пойдёт ко дну, как корабль в океане. Даже компания, функционирующая на рынке 100 лет, но оставшаяся без наличных средств, может потерпеть крах. Так что сохраняйте наличность. Я знаю это по собственному горькому опыту. Дэн. И в завершении темы расходов, есть ли какие-нибудь три ключевых момента или принципа, о которых всегда следует помнить? Брайан. Во-первых, записывайте всё, вплоть до мелочей. Дважды просчитайте стоимость необходимой вам мебели, сырья, персонала, рекламы. Многие компании обанкротились только потому, что не провели точных расчётов. Точные расчёты это моя любимая фраза после всех шишек, которые я себе набил. К сожалению, многие люди принимают финансовые решения и обязательства, не собрав достаточно информации. Составьте подробный финансовый план. Изложение его на бумаге заставляет тщательно продумывать каждый пункт, хотя многие не любят этим заниматься и планировать бюджет. Затем найдите себе помощника, внимательного к мелочам бухгалтера. И составьте список всего, что вам может понадобиться для ведения бизнеса, а потом пройдитесь по магазинам, сориентируйтесь в ценах и сведите свои расходы к минимуму. Во-вторых, избегайте крупных расходов. Если вы считаете, что вам нужно полностью обновить компьютерное оборудование или что-нибудь в этом роде, подождите месяц или два. Это не горит. Не клюйте на удочку тех, кто стремится как можно скорее всучить вам товар и получить свои комиссионы. Если вы отложите принятие финансового решения на 30 дней, то с большей долей вероятности вы его вообще не примете. Мы все склонны думать: "О, это замечательная идея новый компьютер, новый автомобиль или что-нибудь ещё". Но через 30 дней эта идея может показаться не такой уж замечательной, и вы сами удивитесь, насколько редко будете совершать такие покупки. Я всегда даю себе определённое время для выхода пара. И иногда даже не понимаю, почему меня заинтересовала та или иная вещь. Так что давайте себе как можно больше времени на обдумывание. В-третьих, советуйтесь и консультируйтесь со знающими людьми. У меня есть друзья, которые очень продуманно обращаются с деньгами, и всегда дают дельные советы, когда я за ними обращаюсь. Не покупай это, не покупай это там. Там можно купить дешевле, там можно взять в аренду, там можно сделать то-то и то-то. В этом вообще нет необходимости. Иногда можно брать имущество в лизинг. Джефф Безос, основатель Amazon, недавно стал одним из богатейших людей мира. У него образовался такой избыток инфраструктуры, что он стал сдавать её в аренду. Сейчас Безос предоставляет лизинг десяткам тысяч компаний и зарабатывает на этом миллиарды долларов в год. Так что если бы вы или я решили открыть собственный бизнес, мы могли бы просто обратиться в Amazon и купить у них всё необходимое. Кроме того, Amazon, Kakie и eBay занимаются торговлей, поэтому вам нет необходимости иметь свой магазин. Вам даже не нужно создавать свой сайт. За вас это сделают другие компании, например, Google. Вот основные способы сокращения расходов, хотя в идеале их нужно свести к минимуму. Расходы следует совершать только тогда, когда они с лихвой оправдывают себя, и вы можете безболезненно их позволить.